Опустив голову, вулкан стоял на коленях в камере из обсидиана и черного металла. Лишь краснота раскаленных прутов для клеймения и теплое свечение углей возле горна пронзали тьму. Воздух был удушающе горячим. Серев надела дыхательную маску и задавала примарху вопросы через вокс-кодер на поясе. Из-за этого в ее обычно сладкозвучном голосе появился металлический отзвук и скрежет помех. «Значит, вы выросли в семье кузнеца?» – спросила она, вытирая с лба очередную каплю пота. Ткань ее одежды потемнела под мышками и вдоль спины. Летописец прервалась, чтобы сделать глоток из фляжки, прикрепленной на бедре. Без нее обезвоживание и тепловой удар настигли бы женщину за считанные минуты. Она же хотела провести с владыкой змеев побольше времени, и если это было возможно только здесь, так тому и быть. «В это так сложно поверить», – ответил вулкан. в то время как комнату наполняли звук и запах горелой плоти, его плоти. Да, он был кузнецом и кователем металла, превосходным мастером своего дела, которым я глубоко восхищался. Человек, аугментированный для того, чтобы быть способным исполнять свои обязанности без риска для жизни, отнял раскаленный пруд для клеймения от кожи примарка. «Отмечено», — сказала Серев, нацарапав что-то стилусом на планшете, который держала в другой руке. Просто такое происхождение кажется довольно скромным для владыки космических десантников. Изнемогающая от духоты ты летописец продержалась в покоях примархов уже 21 минуту, что не удавалось еще ни одному из ее предшественников, неизменно терявших сознание от жары. То есть мне следовало воспитываться в более высокородной семье. Клеймовщик выбрал новый пруд и осмотрел изогнутый конец, представляя, какого вида отметину тот оставит. «Нет, я не это имела в виду», — ответила Серип. поморщившись, когда плоть вулкана вновь обожгли, заставивши петь, как мясо на сковородке. Но я полагала, что все примархи вышли из прославленных военных родов или же были сиротами на мирах смерти. Ноктюрн — мир смерти, не особенно цивилизованный, но мы все разного происхождения. Порой я спрашиваю себя, как так получилось, что мы вернулись к своему отцу, воинами и полководцами. Но вот мы стоим на передовой Великого Крестового Похода именно в этой роли. Серев нахмурилась, вытерла лоб рукавом. Кем еще вы могли бы быть? Тиранами, убийцами, архитекторами. Лишь судьба сделала нас лидерами, и я до сих пор не уверен, каким образом наше генетическое наследие предрасположило нас к этому призванию. А кем бы стали вы сами? Вулкан улыбнулся, но тепла его дьявольскому голосу это не придало. фермером думаю. Иначе говоря, кузнечным молотом вы бы перековали меч на орала. «Слишком поэтично сказано, но верно». Серев замолчала. Она либо начинала задыхаться в духоте, либо делала выводы. «Вы не похожи на остальных. И хорошо вы знаете моих братьев», — летописец Серев. В голосе вулкана слышался укор, легкий, но достаточный, чтобы смутить. Летописец занервничала. Выглядела она так, словно могла с секунды на секунду потерять сознание. «Нет, разумеется, нет. Я просто слышала». Мудрый хронист не станет верить всему, что слышит Серев. Вулкан поднял голову в первый раз за время разговора. «Скажи», — произнес он, понизив голос, — «что ты видишь в моих глазах?» Они горели, как жерло вулканов. «О, огонь!» Она все-таки лишилась чувств. Вулкан бросился вперед и поймал ее прежде, чем она упала на пол. В этот самый момент во тьме появилась трещина, и сквозь нее в клейменный зал вошел скат-арвар. «Повелитель!» — сказал погребальный страж. Скатарвар был одним из двух братьев, входивших теперь в близкое окружение примарха. Как и брат, он отличался достоинством и горделивостью. Балагородство перешло ему, воину-царю Гесиода, от биологического отца. А в легионе эта черта только усилилась. Воин слегка склонил голову и только потом осознал, что видит. Еще одна неподходящая кандидатура. Из-за его спины поднимался большой изогнутый драконий рог, прикрепленный к силовому генератору доспехов. Он получил этот трофей, когда убил глубинного дракона Лакторала и вместе с братом присоединился к вулкану. Леодрак, его вспыльчивый младший брат, носил второй рог. Они убили зверя вместе. Она казалась сильной и продержалась дольше остальных. Я побеседую с ней снова, сказал вулкан, бережно поднимая женщину на руки и передавая ее Скотарвару, как ребенка родителю. Полагаю, ты пришел, чтобы сообщить мне о готовности армии. Скотарвар посмотрел на женщину, так, словно она была каким-то непонятным устройством, после чего ответил примарху. «Так точно, как Элегио Игнис». Вулкан кивнул. «Очень хорошо. Унеси ее и проследи, чтобы ею занялись медики. Мне еще нужно принять одну клятву, прежде чем мы сможем пойти войной на Хартан». «Да, повелитель». Скотарвар вышел, забрав женщину с собой. Оставшись в темноте, вулкан вновь повернулся к своему клеймовщику. Ониксово-черное тело примарха казалось мускулистым куском гранита, и почти каждый сантиметр обнаженной кожи был покрыт символами. Они символизировали поступки, битвы, жизни отнятые и жизни пощаженные. Некоторые были сделаны еще на Ноктюрне, до того, как он воссоединился с чужеземцем. Вулкан помнил их в мельчайших деталях, все без исключения. Все это было ритуалом, частью Прометиевого креда, зародившегося на Ноктюрне много лет назад. Методы и традиции имели для вулкана большое значение, и именно на этих догматах зиждилось все, чему он учил своих сыновей. «И настанет момент, когда должно быть выжжено клеймо», сказал он, вновь опускаясь на колени и склоняя голову. «Подготовь меня к войне!»